Хотя мелкий дождь ещё моросил, падре Анхель вышел на свою обычную вечернюю прогулку. До встречи с алькальдом было ещё время, и он отправился в затопленную часть города. Там падре увидел лишь труп кошки, плавающий среди цветов. Ближе к вечеру, когда падре уже возвращался, стало подсыхать. Вечер зажёг свои ослепительно яркие огни. Внизу, по густой и неподвижной реке, шёл баркас, гружённый мазутом. Из полуразвалившегося дома выбежал ребёнок и громко оповестил, что в его ракушке море. Падры Анхель поднёс ракушку к уху, действительно, в ракушке раскатало море. Скрестив на животе руки и бездумно уставившись на баркас, У двери своего дома сидела жена судьи Аркадию. Через три дома начиналась торговая часть города: магазины, образцы товаров и просто безделушки, выставленные на прилавках и в витринах, сидящие у дверей своих лавок невозмутимые сирийцы. Закат умирал в клубах ярко-розовых облаков. В шуматошных криках попугаев и обезьян, доносившихся с другого берега, открывались двери домов. Под запылёнными и грязными миндальными деревьями вокруг повозок с прохладительными напитками или на изъеденных временем гранитных скамьях у деревянного жолоба, где поили скот, собирались поговорить мужчины. Падре Анхиль подумал, что каждый вечер В это самое время на городок нисходит необъяснимое чудо преображения. Падры, как выглядели узники концлагерей? Не помните ли? Падры доктора Хиральдо не видел, но представил себе его улыбающееся лицо за стёклами освещённого окна. Честно говоря, Падры не мог вспомнить рассматривал ли он когда-либо фотографии с этими узниками, но, тем не менее, не сомневался, когда-то на глаза они ему все-таки попадались. «Загляните ко мне», — пригласил врач. Падре Анхель толкнул забранную металлической сеткой дверь. Взора его предстало лежащее на циновке существо неопределенного пола, прямо-таки скелет, обтянутый желтой кожей. В комнате находились ещё двое мужчин и женщина. Они сидели у перегородки. Падры не чувствовал никакого запаха, но подумал он, от этого существа должно быть исходить отвратительная вонь. Кто это? Мой сын, ответила женщина и словно извиняясь, добавила: Уже 2 года, как у него кровавая срачка. Не пушивы лившийся с больной уставился на падре. Того пронзило острое жалости ужас. А что вы ему даёте? Мы пытаемся кормить его зелёными бананами, ведь это такое хорошее вяжущее средство, но он их не ест. Вы должны принести его ко мне на исповедь, сказал падре. Но слова его прозвучали неуверенно. Он осторожно закрыл дверь и постучал по сетке на окне ногтями. Падры вплотную придвинулся к окну, разглядеть доктора в кабинете. Тот что-то растирал в ступке. Что с ним? спросил падры. Я пока не осматривал, ответил доктор и задумчиво прокомментировал. Всё, что происходит с людьми, творится по воле Божьей, падры. Падре Анхель этот комментарий пропустил мимо ушей. Я на своём веку повидал немало трупов, но этот бедный паренёк похож на мертвеца больше самих мертвецов, заметил он. Они попрощались. У пристани уже не было ни одного судна, начинало темнеть. Падре Анхель понял, теперь после больного настроение его испорчило. Вдруг он спехватился, что опаздывает на встречу с алькальдом, и быстро пошёл к полицейским казармам.